Проявление интереса, как и любой другой аспект человеческих отношений, должно быть искренним. И пользу от этого интереса должны получить обе стороны. Это дорога с двусторонним движением. Мартин Гинсберг, посещавший наши курсы на Лонг-Айленде, рассказал, что искренний интерес, который проявила к нему медсестра, полностью изменил его жизнь. Мне было 10 лет. Был день благодарения, а я лежал в больнице. Мне предстояла сложная ортопедическая операция. Я знал, что впереди меня ждут долгие месяцы неподвижности, боли и страданий. Отец мой умер, мы с мамой жили в маленькой квартирке на пособие. Мама не могла прийти ко мне в этот день. Ближе к вечеру меня начало охватывать чувство одиночества, отчаяния и страха я знал что мама волнуется обо мне что она одна дома что с ней никого нет ей нечего есть и у нее нет денег на традиционный обед в честь дня благодарения слезы навернулись на глаза я уткнулся в подушку и накрылся с головой я плакал беззвучно но так горько что все мое тело сотрясалось молоденькая медсестра услышала что я плачу и подошла ко мне она подняла одеяло и стала вытирать мои слезы она рассказала мне Какой одинокой себя чувствует из-за того, что должна сегодня работать и не может быть со своей семьей. Она спросила меня, не хочу ли я пообедать вместе с ней. Она принесла два подноса с едой. Нарезанная индейка, картофельное пюре, клюквенный соус и мороженое на десерт. Медсестра поговорила со мной и постаралась успокоить. Хотя ей надо было уходить в четыре часа, она пробыла со мной до одиннадцати. Она играла со мной, разговаривала и не ушла до тех пор, пока я не уснул. С тех пор я много раз отмечал День Благодарения, но каждый раз я вспоминал свой страх, одиночество и отчаяние, которые ушли, уступив место теплоте и нежности, проявленным ко мне посторонним человеком. Та медсестра помогла мне справиться с одиночеством». Если вы хотите, чтобы люди любили вас, если вы хотите иметь настоящих друзей, если вы хотите помогать другим так же, как помогаете себе, постоянно помните об одном – проявляйте искренний интерес к другим людям.